Якут. Последнюю неделю капитан Агинеев занимался совершенно бесполезным, но весьма увлекательным делом. Он собирал данные о Аронове. Ну и заодно его компаньоне. Кулюш такой имеется. Компаньон, кстати, лицо материально заинтересованное в процветании фирмы, как-никак совместно нажитое имущество. Почти как в браке, только завязано все намного круче. Тут не до измены громких разводов. По опыту гинеева разводы в подобных случаях заканчивались скоропостижной смертью одного из супругов а несчастный вдовец откупившись от родственников становился единоличным хозяином когда и откуда в голову пришла мысль о разводе разделе кончерри не знал возможно ангел-хранитель на ухо нашептал что не все так гладко и красиво за фасадом французской звезды верочка растолговала у богому брату что ритуаль переводится как «звезда». Она же, поняв, чем занимается Егениев, обозвала его рефлексирующим идиотом и завистником, который пытается вывалить в грязи уважаемого человека. А Ронов стала быть уважаемой. Может, оно и так. Может, права Верочка, и именно зависть не дает Егениеву покоя, заставляя копаться в навозной куче великосветских сплетен. Кому нужно его копание, если дело о смерти сумочки закрыто с за отсутствием состава преступления? Если свободное время можно потратить куда большей пользой? Дел-то настоящих, невыдуманных, притянутых за уши хватает, начиная с размины квартиры и заканчивая подготовкой к Верочкиной свадьбе. Гениев и самому себе боялся признаться, насколько сильно задела его та встреча. Не труп в ванной. Ни бокал с остатками шампанского, ни хмурая и прямолинейная революция Олеговна, ни хныкающая Леля, а именно Николас Аронов с его домом, домоправительницей и Бентли в гараже. Теперь Кончайери знал, что у великого и прекрасного в гараже стоит именно Бентли 1934 года выпуска. стоимостью Насчет стоимости версии расходились но однозначно машина стоила больше, чем целый выводок стандартных «Мерседесов». К слову, «Мерседес» тоже имелся, ибо раритетный Бентли Аронов любил, берег и крайне редко выводил из гаража. Наверное, если бы кто-то заглянул в душу, ну или хотя бы в мысли капитана Егенева, этот некто был бы изрядно удивлен той жадностью, с которой Кончерий Ивакович копался в чужой жизни. Иногда ему было стыдно но гораздо чаще интересно. Он чувствовал себя ученым, что вот-вот приблизится к раскатке величайшей тайны. Или, если быть точнее, ответить на самый главный вопрос жизни. Как получилось, что Аронов стал Ароновым? Дом, деньги, авто – это следствие. Но следствие чего? Почему у одних получается разбогатеть на своем таланте? а у других нет? Почему картину одних продаёт с аукциона Сотби, а другие всю жизнь торчат на Арбате? В таланте ли дело? В удаче? В умении работать? Или в чём-то совершенно другом? некоем знаке судьбы, предопределении, которое выделяет одного человека? В ущерб прочим? Аронов, своего рода классический пример талантливого человека, который сумел воспользоваться собственным талантом. Порой Эгенеев тайно мечтал, что когда-нибудь, не скоро, когда уйдет на пенсию, уедет на дачу, где засеет все ненавистные грядки с помидорами и травой, отремонтирует причал на местном озере, будет рыбачить и писать книгу не про себя, не про Аронова, а про людей в целом, про то, какими они бывают, Чего хотят, к чему стремятся и что из этого получается. Собственная мечта оказалась слегка наивной и даже глуповатой, но и Генееву нравилась. Приятно мечтать о значимом. Верочкина свадьба отгремела, отгуляла, пронеслась с положенной стаей полупьяных родственников, бело-розовым платьем, кислым шампанским да веселыми криками горько. Весело гуляли. Два дня хотя Верочка осталась недовольна. Ей хотелось скромного, с претензией на элегантность и аристократизм вечера. А вышло иначе. У жениха имелось большое количество родственников, а у родственников собственные представления относительно правильной свадьбы. В общем, злость за сорванные планы верочки терпеть не могла, когда что-то шло не так, как ей бы хотелось. Она вымещала на Егенееве. Ну а на ком же еще? Новых родственников любить положено. А Эгениев до сих пор не нашел вариант размена квартиры. Говоря по правде, Эгениев давно уже не искал вариантов. Чересчур нереальным оказалось разменять их квартиру на две до да доплаты, Да чтоб новые находились в хороших районах, во всяком случае Верочкина. Да чтоб дома не старые. Чтобы ни с канализацией, ни с водопроводом проблем не было чтобы этаж не ниже третьего и не выше шестого, чтобы количество Верочкиных, чтобы зашкаливало. И Евгений втрусливо понадеялся, что после свадьбы квартирные проблемы лягут на плечи новоявленного супруга. Но Верочка решила проблему иначе. И в квартире появился еще один жилец. Сергей Николаевич Вихляев. Ах, зовите меня просто Серж. Мы же с вами теперь родственники. Работал менеджером в довольно известной японской фирме. В душе был художником. О людях судил по тому факту, читали ли они мураками. А также обожал жареные котлеты и запихивал грязные носки под диван. Не очень-то вежливо. Особенно учитывая, что на диване приходилось спать Генееву. Заниматься разменом квартиры Серж не собирался. Ровно как и увозить молодую супругу к себе. Квартира-то у Сержа имелась, но, по словам последнего, была прочно оккупирована родителями. «Жить нужно отдельно», – заявил Серж, водоружая на стол свой ноутбук. Верочкиным журналам пришлось перекочевать на кухню, а любимые нарды Генеев вообще вынужден был убрать в шкаф. Не ссорятся же с родственником из-за пустяков. Зато ноутбук Сержа открыл новые возможности – В интернете обнаружилось такое количество информации о баронове, что Кончери даже слегка растерялся. А потом ничего, освоился. Досье Арунова росло, но ясности не прибавлялось. С компаньоном его дело обстояло еще туманнее. Про Лехи написали мало, как-то неохотно. Словно отдавали дань вежливости, дескать, имеется такой. Работает в Литуале, дела ведет. Но на этом все. Верочка объяснила, что такая предвзятость. непредвзятость вовсе. алёхин просто редко на публике появляется. В презентациях, выставках, проектах всяких не участвует. В скандальной истории не влипает. А сидит себе тихо и деньги считает. Скучное занятие. Скучный человек. У него даже кличка скучная. Банкир. Больше всего Генеевы интересовали два момента. Во-первых, так ли все гладко в чертовой ритуале как говорила Верочка? Во-вторых, откуда они взялись такие дружные и талантливые? Ответ на первый вопрос Кончери обнаружил быстро. Обнаружил благодаря наглому ноутбуку, оккупировавшему стол. И всемирной паутине, вернее всемирной барахолке, как любил выражаться Серж подчеркивая свое презрительное отношение к интернету и сплетням, в нем витающем. Зато именно в интернете нашлась статья двухкодичной давности, в которой говорилось о предполагаемом разделе русской империи красоты. Империи тоже взяли себе моду. Колбасное королевство, шоколадное княжество, кофейный барон и маркиз пивных бутылок а тут целая империя. Причем сразу с двумя императорами, которые жили, дружили, не жили и вдруг надумали разойтись. По причине разных взглядов на политику компании. Какое симпатичное обтекаемое выражение. Выражение выражением, но ссорой Дилёша сопровождались пространными комментариями репортера, из которых следовало, что он и Дилёша но совершенно не выгоден ни одной из сторон. Империя Аронова убыточна по определению, шик требовал постоянных вливаний извне, а магазины готовой одежды Лехина, лишившись магического очарования империи ник в скором времени утонули бы в море конкурентов. Тот же репортер глубокомысленно заявил, что причина для ссоры двух столь серьезных бизнесменов должна быть уважительной. Очень-очень уважительный. Ибо господа Аронов и Лехин отдавали себе отчет о последствиях раздела и даже хотели продать Литуаль целиком. Но, о печаль, не нашлось подходящего покупателя. А потом разговоры о ссоре, разделе и прочих планах вдруг утихли, словно их никогда и не было. А может, и вправду не было? Верочка, к которой Генеев обратился за консультацией, обозвала статью очередным рекламным трюком, причем откровенно дешевым. Верочка же посоветовала заняться разделом квартиры, а Аронова оставить в покое. Он звезда, а капитану Генееву до очередной звезды еще жить и жить.